Глава четвёртая. Морицкий всё-таки привёз неприятности. Нет, с его нелегалами за ночь ничего не произошло. Но в целом с утра начался если не сумасшедший дом, то небольшая сумасшедшая избушка. Для начала легла в кокон наша повариха. Конечно, у нас не было такой должности, но самая старшая наша кикимора сама вызвалась. Ей это было не в тягость. Мы остальные, конечно, и сами не без руки, всегда без проблем подменяли её, когда было нужно. Но для того, чтобы не получилось не разбериха дежурных по кухне, надо было назначать хоть чуть-чуть заранее. А какие тут дежурные в 6:00 утра? В 6:00 утра кого можно пристроить на кухню? Правильно, того, кто неосмотрительно встал первым, то есть меня. Ладно, хорошо. Занялась я завтраком. Не успели поесть, затеяли дискуссию о том, кто прибирается, а кто обедом занимается. Прибираться нашлись добровольцы. До остального дела не дошло. Прикатили гости. К нашему новичку Арсению приехала сестра, а к Никите отец. Гостей развели по комнатам. Я уже почти пошла соображать что-нибудь насчёт супчика, но неожиданно выяснила, что Вероники, которая должна дежурить в крыле для коконов, опять почему-то нет на месте. Конечно, я разозлилась. Конечно, стоило бы разыскать её, но мне не хотелось поднимать шум. Стоит начать расспрашивать, не видел ли кто Веронику, как всё дойдёт до Эрика. А лишний раз расстраивать его я не хотела. Итак, у него с Вероникой в последнее время постоянно какое-то затяжное недопонимание. А раз так, то кому приходится разруливать ситуацию? Правильно? Тому, кому больше всех надо. То есть мне. Пришлось-то спускаться в кухню и пытаться там что-то стряпать, то скакать наверх и проверять, всё ли спокойно у тех, кто в коконе. Окончательно убегавшийся вверх вниз по лестнице, я выскочила в очередной раз из кухни. И налетела на пожилого седовласого господина, который неосторожно попался мне на пути. Корошев старший явно шёл из нашей комнаты, и он был один, что мне показалось немного странным. Обычно Никита провожал его до машины. Ой, извините, Алексей Иванович, я вас не зашибло. Нет, нет, усмехнулся он. Очень, кстати, вы мне подвернули сладо. Прогуляйтесь со мной, пожалуйста. Мне надо сказать вам пару слов. Пока мы жили в коммуне, отец Никиты Корышева несколько раз навещал сына. Но ни разу он не разговаривал со мной вообще, поэтому пара слов это было что-то новенькое. Мы с господином Корышевым были давно представлены друг другу. Ещё в первый его визит к нам Никита познакомил меня с отцом, заявив ему, что вот женщина, с которой он проживёт жизнь. Я от этих слов чуть не разрывелась, так они меня тронули. Но они не произвели никакого впечатления на этого почтенного старика. Смотрел он на меня тогда вежливо, но равнодушно. Так что грядущая пара слов мне не понравилась сразу, ещё до того, как была произнесена. Дело в том, начал он, когда мы вместе спускались с крыльца, что я хоть и не слишком стар, но и не слишком здоров. Я очень заинтересован в том, чтобы мой сын стал моей правой рукой уже сейчас. Заняться семейным бизнесом Никите стоит именно сейчас, а не тогда. Когда это свалится на него в виде наследства. Сейчас, когда я могу постепенно ввести его в курс, так в чём же дело? Он не хочет. Раздражённо бросил старший Корошев. Как видите, он так осерчал, что даже не хочет проводить меня. Отказывается от моего предложения в очередной раз. Натрис. У него есть причины, видимо. И одна из них это вы, милочка. Неправда, твёрдо сказала я. Я ему ни слова против него говорила. Он вообще меня об этом не спрашивал. Охотно верю, он не спрашивал, потому что уже сам всё решил. Ни с кем не советоваться это в его духе. Насупился Корошев. И всё же я представляю мотивы, по которым он сидит в этом чудесном домике, на сучьях высилок. А между тем мои силы уходят, и мне нужен тот, на кого я смогу опереться. Мой младший Филипп Он талантливый человек, и замечательный сын, но так сложилось, что его таланты лежат совершенно в иной плоскости. И передавать ему какой-бы-то не было бизнес это всё равно что вручить мартышке очков в полдёжены. Другое дело Никита. Он то, что надо. У него есть деловая смекалка, аналитические способности и трезвый взгляд на жизнь. Он дружит с цифрами и разбирается в юридических вопросах. Его болезнь это, конечно же, наше общее семейное несчастье, но я знаю, в той форме, в которой болезнь развивается у Никиты, она почти не мешает ему. Совсем другое дело вы, мелочка. Это кошмарная мелочка бесила меня настолько, что я уже практически забыла, что старость нужно уважать. Подождите, Алексее Иванович, я не очень-то вежливо перебила его. Я всё это понимаю, но Никита ушёл и из семьи, и из бизнеса ещё до того, как я появилась в его жизни. И те причины, по которым он ушёл тогда, не исчезли до сих пор. Что же вы теперь от меня хотите? Те причины, задумчиво проворчал Корошев. Мы подошли к автомобилю, на котором он приехал с водителем, и остановились. Те причины не исчезли. Тут вы правы, кивнул Корошев. Видите ли, мы с женой уже давным-давно чужие друг другу люди. У меня с ней договор Я не должен портить успешному политику досье, поэтому мы делаем вид, что у нас счастливая семья. Моя жена никакого отношения не имеет к моему бизнесу. Кого хочу, того и беру в долю и посвящаю в дела, не спрашивая супругу. Она вычеркнула Никиту из своей жизни. Это был её выбор. Я от сына не отказывался, и как вы видите, мы прекрасно ладим, за исключением разве что разговоров на эту сложную тему. Поэтому я вас прошу Когда зайдёт речь о том, чтобы Никита вернулся. Простите, но я не уверена, что об этом зайдёт речь. Я так понимаю, во все ваши приезды сюда вы только и делаете, что достаёте его этим вашим бизнесом. И он ни разу об этом не сказал, а значит, и не скажет. Корошев недобро прищурился. Ну так значит, вы сами ему скажете. Можете даже не скрывать, что это я вас просил. Я хочу, чтобы вы, если вы, конечно, на самом деле любите моего сына, И желаю ему лучшей судьбы, чтобы вы сами сказали ему об этом и направили его туда, где ему место. Видите ли, милочка, я состоятельный человек, и я не в силах проесть столько, сколько приносят мои капиталы. И мне не жаль денег на благое дело. Я готов финансировать эту вашу благодетельню в том объёме, в котором это понадобится вашему уважаемому дядьушке. Но мне нужен мой сын. Я не поняла. Вы что, пытаетесь выкупить Никиту у меня? Мой сын нужен мне рядом со мной. Сейчас. Холодно подтвердил Корошев. Мне не важно, как именно это выглядит через ваши розовые очки. Мне нужен мой сын. Мне тоже нужен ваш сын. Корошев всплеснул руками. Я смирился с тем, что у меня есть внук, неизвестно от кого. Так что я вынесу и невестку, неизвестно откуда. Это вообще не проблема. Поймите наконец, мне нужно, чтобы Никита уехал из этой чёртовой глуши и занялся тем, что ему предназначено. Уедет он один или с вами вместе, мне безразлично. Я не смогу его заставить. Корошев крякнул с раздражением и жалостно поморщился. Его никто не сможет заставить. Я знаю. Но ваше мнение он услышит и обдумает. Это будет на пользу. Если вы, конечно, скажете именно то, что нужно. А вы должны сами чувствовать, что нужно сказать, чтобы вытащить своего любимого мужчину из этого, простите, вонючего болота. Он принялся садиться в машину и прежде чем закрыть дверцу, оглядел меня с головы до ног. Взгляд цепкий и расчётливый. Сын утверждает, что вы умница и добрая душа. Вот и сделайте так, как ваша добрая душа вам подсказывает. Дверь захлопнулась, машина уехала. Как Никита подобрался сзади, я даже не услышала. Что отец от тебя хотел? спокойно спросил он. Догадайся. А, равнодушно отозвался Никита. Ясно. Можешь считать, что ты выполнил его просьбу. Ты всё сказала. Я всё услышал. Но я ничего не сказала. Что же ты услышал? Неужели ты думаешь, что начнёте сейчас мне объяснять, как важен для меня отцовский бизнес, я изменю своё решение? А если попросить Макса помолчать, чтобы Никита мог обдумать всё сам? Один. Никита давно всё обдумал, уверенно сообщил он. Очень давно. Ты совсем не хочешь помочь отцу? Ты и тут, конечно, хороший не заменим, но он прав. Ты был бы в бизнесе на своём месте. Никита сзади притянул меня к себе и закрыл мне рот ладонью, чтобы я больше не слышал разговоров на эту тему. Спокойно, но твёрдо высказал он мне прямо в ухо: "Пожалуйста, Думаешь, если я тебе сказал, что мы тут навсегда, это значит, что я стремлюсь отсюда вырваться прямо сейчас, да ещё и в отцовский бизнес? Что могло навести тебя на такую странную мысль? Я сделал этот выбор. Я придумал для нас это место. Для нас, понимаешь? Это значит, что и для себя тоже. А у отца есть филка на худой конец. Твой отец не горит желанием отбучать бизнесу скульптора-чельника. Зато Филипп не сможет ему отказать. А я могу. Поэтому пусть твоя совесть будет совершенно спокойна. Ты попыталась. И больше не будем об этом, хорошо? Я развернулась в его руках, посмотрела в глаза. Честные такие, серые глаза. Хорошо, Никита. С совестью я как-нибудь договорюсь, не драться же с ней. Но настырный и неприятный старик Корышев, возможно, прав. Возможно, именно я причина того, что Никита не смог сделать лучший выбор. У Никиты брякнул телефон. Он взглянул и нахмурился. Всё, побежал я. Через 10 минут дрова привезут. Погладил меня по спине, улыбнулся и пошагал созывать свою волейбольную команду на разгрузку дров. Я вернулась в дом. На кухне уже кто-то хлопотал, наверху кто-то гремел вёдрами и переругивался, в прачечной наоборот кто-то взахлёб смеялся. Сумасшедшая избушка, как она есть. Я хотела уже отправиться к себе. попробовать всё-таки тест по бухучёту сдать. И тут за моей спиной хлопнула входная дверь. Это была Вероника, румяная, слегка замёрзшая и печальная. Чтобы так подмёрзнуть и раскрасเนться, нужно было долго пробыть на улице. Слушай, Вера, ты что вообще делаешь? Что я делаю? проворчала она, расстёгивая куртку. Ты опять ушла надолго. Мне было нужно позвонить, пояснила она хмуро. Здесь у меня антенна на телефоне почему-то нет. Но ты могла хотя бы меня позвать, чтобы я тебя подменила. Там три кокона наверху. Не глядя на меня, она пожала плечами. Я не думала, что так задержусь. А если бы? Вероника повернулась ко мне и посмотрела в упор. Если бы, не считается, спокойно сказала она и добавила. И ты мне не начальник. Тебе, похоже, и Эрик не начальник. Так и есть, усмехнулась Вероника и как ни в чём не бывало отправилась наверх. Всего год назад это была улыбчивая, добрая девушка, трогательно влюблённая Верика. Она легко и охотно помогала всем и ни на кого не держала зла. Виртуозно рассказывала кикиморские байки и совсем ничего не помнила о себе, о том, что сделала прежде, чем попасть на передержку. А потом пришла беда, которую опытные дружинки в общем-то предвидели. Дэриг да тоже представлял, чем может закончиться для Вероники каждый её кокон. И однажды после сильного стресса и обиды Вероника всё-таки слетела с катушек и порвала горло первому, кого увидела на выходе из кокона. Этим первым был Эрик. Из-за того случая я до сих пор не смирилась окончательно с выбором Эрика. Он взвалил на себя очень тяжёлую ношу, женился на Кикимере, которая вспомнила о себе всё, пережила собственную смерть и воскрешение. После она погрузилась в жесточайшую депрессию. А когда немного отошла, то оказалось, Что покладисто работающей доброй Веронике больше нет. А вместо неё появилась вот такая, погружённая в себя, скрытая недотрога. Договариваться с ней о чём-то стало очень трудно. Казалось, иногда мы все очень её раздражаем, и она не посылает нас подальше только потому, что всё ещё помнит сделанное для неё добро. Впрочем, я не удивлюсь, если вскоре она это добро забудет. Кажется, к этому идёт. И удивительно, что Эрик и на этот раз ведёт себя так, будто не замечает, что у него под носом творится. Лада. Я обернулась. Эрик шёл ко мне с зажатым в руке телефоном. Вид у него был не весёлый. Что случилось? Ты не поверишь, сказала она обречённо. У нас опять новый надзиратель. Почему это я не поверю, фыркнула я. Мне ли не знать, что их назначают и переназначают без задней мысли, порядка и логики. Сколько их у меня сменилось? Или вот у Никиты? И тут у нас уже какой? Третий или четвёртый за полгода? Четвёртый, подтвердил Эрик со вздохом. Удивительно, как они ещё решили прикреплять одного надзирателя к нам всем. Если бы распихали нас по разным и меняли бы всех по кругу, было бы ещё веселей. Когда новый приедет знакомиться? То-то и оно, что сейчас. Сейчас? Да, кивнул Эрик. Позвонил начальник дружины, сказал: Ваш надзиратель уже едет. И вот то-то я осознала в полной мере, что такое Лёша Морецкий привёз неприятность. Как иллюстрация к моему полному осознанию, сверху послышался плач младенца. Что делать будем? Не успеем же их никуда не ни спрятать, не вывести. Ребёнку же кляп не вставишь. Тихо, тихо. Эрик крепко взял меня за локоть. Есть одна идея. Простенькая, но должна сработать. Давай-ка оденйся для улицы и бегом к Корошеву. Пусть даст ключи от машины и заводи. Я наверх к Ирине.